Глава 529 Техника поиска души Бум-бум-бум! Внезапно раздался яростный крохот, а следом маленький шарик опустился на тело мужчины в чёрном. В тот же момент его одежда исчезла, кожа начала распадаться, плоть и кровь обратились в прах, а кости рассыпались в страху и исчезли. Почти в одно мгновение от этого человека, за исключением его изначального духа, не осталось никакого следа в этом мире. Зверь ударил по пустому месту и издал недовольный рёв, желая броситься за удирающим изначальным духом, Да он был ограничен и не мог отойти от колесницы слишком далеко, и потому он вновь возмущённо зарычал. Ванолинь схватил пустоту правой рукой, подхватывая колесницу, убивающую богов, она, задержав, пришла в движение и бешено понеслась вдаль. Зверь колесницы приободрился и, минуя Ванолинь на большой скорости, устремился в погоню. Человек и зверь в первый раз действовали так слаженно, Когда ванолин привел в движение колесницу, это значительно увеличило дальность передвижения зверя. После недолгой погони зверь стал нетерпеливым. Вывернув свою огромную голову, он посмотрел на ванолине, издал низкий рык, и в следующий миг набросился на ванолине. Выражение лица ванолина осталось прежним, но оба его глаза внезапно сузились. Когда зверь на большой скорости подбежал к ванолину достаточно близко, глаза последнего сверкнули холодным блеском, «Если зверь приблизится хоть ещё на один шаг, Ванолинь, не сомневаясь, накажет его». Душа зверя внезапно остановилась, и в его глазах появился след печали. Ванолинь заволновался, холодный блеск в его глазах исчез. Посмотрев на зверя, он кивнул ему. Зверь тоже смерил Ванолиня взглядом, а затем устремился к нему. Но это была не атака. Подскочив к Ванолиню, он подхватил его и резко подбросил вверх, а затем подставил свою спину, чтобы тот смог опуститься на него. Проделав всё это, зверь продолжил погоню. Ванолин внутренне ликовал, ведь это был первый раз, когда зверь-колесницы вызвался помочь ему лететь. Мастером небесных сокровищ, сотворившим эту колесницу, убивающий богов, было сказано, что заклинания и магические формулы управляющие колесницей хоть и могут раскрыть огромную мощь данного необычного сокровища, однако если не добиться подлинного послушания от зверя, можно лишь пользоваться небольшой толикой этого могущества. И лишь заставив зверя по-настоящему тебя слушаться, «Можно в полной мере высвободить мощь колесницы, убивающей богов?» Ванолинь глубоко вдохнул, опустил голову и посмотрел на зверя-колесницу у себя под ногами. Этот зверь сейчас вовсе не стал слушаться меня. Он лишь торопился догнать изначальный дух, чтобы пожрать его, и ему не понравилось, что моя скорость слишком низкая. Лишь поэтому он решил взять меня на спину. Однако даже так теперь мне подвластно гораздо больше его силы. Думал Ванолинь. Скорость зверя была невероятно высока, Можно было даже сказать, что его скорость ничуть не уступала скорости Звёздного Компаса Серебряного Дракона, когда Ван Лин путешествует в межзвёздном пространстве. Посреди вспышек молнии и грома, душа зверя превратилась в остаточную тень и исчезла из виду, бешено несясь вперёд. Изначально дух мужчины в чёрном продолжил бегать. в его дань находился кристалл размером с мизинец, из которого неторопливо высвобождались потоки демонической энергии. Сейчас, удирая, он испытывал сильнейшую жгучую ненависть к Ван Ленью, Он поклялся, что как только он переселится в новое тело и восстановит уровень культивации, то обязательно придумает план мучительного убийства Ван Ринни, чтобы отомстить за всё это. Внезапно он изменился в лице и резко обернулся. Он увидел, что зверь колесницы преследует его, стремительно приближаясь. Этот зверь был похож на самого дьявола, пришедшего из преисподней, чтобы забрать его жизнь. Изначально дух мужчины в чёрном тут же пришёл в ужас. Он собирался сменить направление отступления. Однако в этот момент зверь сдал рев, который, казалось, пронёсся прямо сквозь пространство и накрыл его изначальный дух. Изначальный дух внезапно задрожал, и в этот миг зверь смог приблизиться, его глаза были полны алчности. Зверь знал, что, пожрав этот изначальный дух, он прибавит в силе, а набрав достаточной силы, он разрушит свои оковы и станет свободным в этом мире. Подгоняемый этой мыслью, зверь действовал весьма усердно, он разинул пасть и оттуда повело рыбным запахом. Это было дыхание души. Окутав изначально дух мужчины в чёрном, оно заставило его замереть. Если бы это была зарождающаяся душа, она бы уже потеряла всякую способность сопротивляться. Однако душа мужчины была изначальным духом, а не зарождающейся душой. Кроме того, его изначальный дух достиг полной завершённости поздней стадии трансформации души и вот-вот должен был ступить на Вознесение. Таким образом, данный ветер, конечно, оказал некоторый эффект, однако не смог полностью обездвижить. Мужчина в чёрном резко изменился в лице, в тот момент, когда зверь уже был готов проглотить его, его изначальный дух изогнулся по немыслимой траектории и бросился убегать, тратя на побег драгоценную санкцию изначального духа, чем наносил ему повреждения, которые очень долгое время нельзя будет залечить. И в этот момент Ван Линь начал действовать, однако он не стал лично догонять изначальный дух мужчины в чёрном, а призывал из сумки плять конь з. Плеть З, словно нечистый дух, быстро обернулась вокруг изначального духа мужчины в чёрном и потащила его прямо к зажатому в ладони Ван Линю флагу душ, заключив его там. Это очень разозлило зверя-колесницы. Оскалившись, он повернулся к Ван Линю. Зверь решил, что Ван Линь пытается украсть попавшую ему в лапы добычу, и его ярость в этот момент была ничуть не меньше, чем в тот момент, когда бессмертный поймал его и запечатал в своём сокровище. Ван Линь мрачно вздохнул, а затем, сверкнув глазами, тихо произнёс одно слово С этим одиннадцатым словом глаза зверя налились кровью, и он вновь возмущённо взревёл. Он свирепо взглянул на Вонолиня, прежде чем его тело втянуло в колесницу. Затем сама колесница с грохотом превратилась в кольцо зверя в виде браслета, из которого доносились отголоски страшного рёва зверя. Он подлетел к Вонолиню, и из него возникла мощная всасывающая сила. Вонолинь горько улыбнулся. Этот зверь становился настоящей головной болью, когда показывал свой характер. Он уселся на землю, хлопнул по сумке, и в его правой руке оказался кусок нефрита бессмертных. На этот раз силы бессмертных, поглощенные кольцом зверя, было намного больше, чем раньше. Это показывало, что зверь был разгневан не на шутку. Необходимость поглощения — обычные явления, появляющиеся после использования способностей браслета. Однако после того, как браслет впитает очередную порцию силы бессмертных, чуть-чуть увеличивается контроль его владельца над ним. Хоть контроль и очень ограничен, но повысить его можно. Спустя значительный промежуток времени браслет прекратил всасывать силы бессмертных, и Ван Линь сделал глубокий вдох облегчения. Очевидно, зверь не смог ее больше поглощать, и ему пришлось неохотно сдаться. Ван Линь убрал кольцо зверя и, тяжело вздохнув, погрузился в медитацию, чтобы восстановиться внутренний запас силы бессмертных. Наконец, закончив с этим, он открыл глаза. «Этот зверь!» Ван Линь покачал головой. К этому времени небо уже посветлело, а волны демонической духовной энергии, прежде его закрывавшей, уже почти исчезли. Вонолинь встал и коснулся сумки, вытаскивая из неё флаг душ, заключённым в нём изначальным духом мужчины в чёрном. Изначальный дух тут же стремительно вылетел из флага, и Вонолинь, взмахнув рукой, молниеносно схватил его. В то же время сила бессмертных внутри тела Вонолиня образовала нити, которые через руку проникли в изначальный дух мужчины в чёрном и создали ограничения. Теперь, если он надумает взорваться, то ограничение отчасти помешает ему это сделать. Хотя из-за разницы в уровнях культивации полностью предотвратить самоубийство нельзя, однако Ван Линь мог быстро среагировав и прятать изначальный дух обратно во флаг душ. «Я этого не приму! Если бы у тебя не было под рукой сокровища со зверем и фрагменты душ, чтобы заманить небесного призрака, то ты не смог бы и близко сравниться со мной в сегодняшней битве! Ты бы точно умер, даже не сомневайся!» Взревел изначальный дух мужчины в чёрном, и его лицо перекосилось от злобы. Он понимал, что попал в плен, и у него нет никаких шансов выжить. Он также заметил ограничения в своём изначальном духе, поэтому знал, что самоуничтожение бесполезно, и потому мужчине оставалось лишь буйствовать. «Для чего нужен демонический кристалл?» – прямо спросил у него Ван лень, не обращая внимания на бред, что он нёс. Изначальный дух мужчины в чёрной одежде холодно усмехнулся и сказал. «Без те же, человек! Ты заставил меня сразиться с тобой, а потом, когда я использовала всю свою силу, ты применил свои сокровища и вынудил изначальный дух покинуть тело! Неужели такое поведение достойно ученика с сякты Тянь-Йонь?» Ванолинь и жил пальцев щепать. В следующее мгновение лицо изначального духа скорчилось от боли. Он истошно закричал, а затем паник. Однако ненависти в его глазах стало ещё больше. «Меня зовут Ло Ёнь. Я из секты небесных призраков!» Я культивирую Дао небесного призрака и, естественно, обладаю своим собственным духом-призраком. Если ты убьёшь меня, то мой учитель, даосский призрак, узнает об этом и отомстит тебе. Даже Тянь Йонь относится к моему учителю как к равному. Тебя ясно, Ванолинь?» Изначальный дух пронзил ледяным взглядом в Ван Ванолинь Ван ответил ему таким же взглядом и почувствовал, что теряет терпение. Он хлопнул левой рукой по изначальному духу Лу И тут в тот же миг потерял большую часть своей силы. Моя учитель тебя не простят! Ненависть взглядел ее, не достигла своего максимума. Ван аналине пустила его руку на голову изначального духа, а затем произнес Поиск души. Техника поиска души имеет довольно много ограничений. Но, учитывая уровень культивации в анлине, применить данную технику, в основе которой лежит управление силой бессмертных, несложно. Кроме того, изначальный дух этого человека был ослаблен и потому преград у Ванолине не было. Изо рта изначального духа начали раздаваться пронзительные крики. Техника поиска души – весьма жестокая вещь, по сути она является противоестественной божественной способностью. Если ты применяешь её на физическое тело, то боль будет не очень сильной, но если на изначальный дух, то боль возрастёт во множество раз. Крики лоюни постепенно ослабевали, а спустя время горения палочки благовония и вовсе утихли, его изначальный дух стал почти прозрачным. Ванолинь вытянул левую руку и просто засунул её в дань тень Луюни, вытащив из него кристалл. Ванолинь глубоко задумался и запечатал изначальный дух Луюня во флаге душ, он найдёт ему применение. Ванолинь решил сделать из него одну из старших душ флага миллиарда душ. Убрав флаг душ в сумку, Ванолинь двинулся в путь. На большой скорость он понесся вдаль в том же направлении, в каком старшие души погнали за небесным призраком Луюня. Эти земли демонического духа полны тайн. Неудивительно, что, как сказал Уян Хуа, чужеземцы каждый раз, входя сюда, устраивают кровавую бойню. Секта небесных призраков. Хотя этот Лу Ю не перехвалил её, однако в том есть доля правды. Но сейчас не стоит об этом думать, это дело можно отложить на 500 лет. Техника секты довольно интересная. кроме того, в памяти этого Лу Юня есть несколько запретных техник, которые я могу попробовать. Размышлял Ван Линь.